Мазур грязно и затейливо выругался вслух. В общем, ничего странного, что Рональд пронюхал про пятое, о предстоящем событии не кричали на всех углах и не писали в газетах, но круг посвященных достаточно широк. Послезавтра, пятого, принцесса будет выступать в лицее святой Женевьевы, своей альма-матер, в тех же рамках предвыборной агитации. Охраны с ней, как всегда, будет немало и в здании, и снаружи, но ее... Будем реалистами, совершенно недостаточно, чтобы отразить налет двухсот человек с трещотками. Я вижу, вы поняли, сказал Рональд. Паршивее некуда. Наверняка ее не собираются убивать, просто очередной фронт возьмет заложников, ну точнее заложницы каких? Не считая Натали, около полутора сотен лицеисток, все как на подбор дочки белой и черной элиты, а не только местной, но от четырех других стран. В таких условиях можно выдвигать любые ультиматумы и ставить любые требования. Штурмовать лицей в таких условиях — чистейшее безумие. Жертвы среди заложниц будут велики, начиная с Натали. Вы согласны? Согласен, мрачно сказал Мазур. Да и газ пускать чересчур рискованно. Родители поднимут страшный шум и будут давить на власти, чтобы те приняли условия ультиматума. Знаете, я не хочу ломать голову в поисках выхода. Клюш, вы свою ломали несколько часов. Наверняка у вас есть какие-то соображения. Как тому помешать? — С тем уточнением, что отменять мероприятие ни в коем случае нельзя. Мне это категорически дали понять, открытым текстом. — Соображения есть, — протянул Рональд. — Я буду их высказывать, а вы критикуйте, не стесняясь. Собственно, вариантов всего два, других я просто не вижу. Первое — можно на время мероприятия разместить вокруг здания... Тот самый парашютный батальон элиту. — На это не пойдут, — сказал Мазур. — Нет, не пойдут. Шишки прямо-таки параноидально одержимы одной мыслью. Нужно из кожи вон вывернуться, но показать всему окружающему миру, что здесь царит совершеннейшая стабильность. Ну, прежние мелкие инциденты, покушения одиночек не в счет. По африканским меркам, да и не по африканским тоже, никакое это не нарушение стабильности. Отдельные эксцессы и не более того. — но батальон вокруг лицея уже другое. Нет, на то не пойдут. И не отменят мероприятие. Что у нас второе? Скрытно сосредоточить в порту и рядом достаточное число хорошо подготовленных людей. Армия, жандармы, спецназ, секретных служб. И когда эта шайка, затарившись оружием, будет уезжать из порта, взять их там же. Легко сказать «взять». — проворчал Мазур, — как минимум 200 человек, отлично вооруженных и уж наверняка с опытом. Не получится это сделать без единого выстрела. Будет серьезный бой, вы согласны? — Пожалуй, — сказал Рональд, — огромная вероятность, что они не поднимут лапки, а начнут бой серьезный. А это уже такое нарушение стабильности. Я уверен, что и на это не пойдут. Может быть, у вас будут свои соображения? Понурившись... Мазур честно признался — никаких. «Каюсь, я чуточку сплутовал», — признался Рональд. «Есть и третий вариант. Главный источник беспокойства для нас, для всех — не люди, а оружие на пароходе». «Следовательно, с оружия и надо начинать. Сначала я думал, что следует послать на судно роту другую, чего окружающий мир абсолютно не заметит, и устроить тщательный обыск. Но знающие люди мне подсказали — придется разбирать судно по винтикам». Серьезные люди умеют устраивать серьезные тайники. — Все правильно, — кивнул Мазур. Потом подумал, что план можно видоизменить, просто занять судно этой парочкой рот, чтобы явившиеся за оружием наткнулись на кучу солдат. Но потом мне пришло в голову, часто такие акции проводятся с подстраховкой, они вовсе не обязательно сразу нагрянут в порт всей Аравы, могут выслать сначала разведку. Нет стопроцентной гарантии, что птички летят в ловушку всей стаи. «Нет стопроцентной гарантии, что в городе нет запасного склада оружия, верно?» «Верно», — процедил сквозь зубы Мазур. «Ну вот», — сказал Рональд, лишенным всяких эмоций голосом, остается один единственный выход. Примеры давно известны. Подорвать тот пароход к чертовой матери прямо в порту, чтобы пошел ко дну со всем оружием. Никакого нарушения стабильности, а?» Всего-навсего очередная вылазка очередного фронта, ну, для пущей убедительности можно срочно придумать ему название, это несложно, какой-нибудь не просто революционный, а еще и антимонархический, разбросать выпущенные якобы им листовки, сделать звонки в редакции газет. Французы не так давно, без всяких угрызений совести, так поступили с суденушком борцов за экологию» когда оно стало болтаться возле их ядерного полигона. Ну, — Правда, кое-кто из диверсантов спалился, но это уже другая история. — Подорвать и все дела. Мазур усмехнулся, и кто же будет подрывать? — Вы, — прищурился Рональд, — ну, конечно, не вы лично, ваши. Мы такого не можем проделать. По чисто техническим причинам у нас есть неплохой сухопутный и воздушно-десантный спецназ, но ни единого боевого плотца. А вот у вас в Советском Союзе как раз есть немаленький и отлично подготовленный подводный спецназ. Времени у нас в запасе почти двое суток вполне достаточно, чтобы вы доложили в Москву, чтобы там приняли решение и самолетом перебросили судогруппу. группу. Мне от чего-то кажется, что ваши высокопоставленные персоны не будут тянуть и колебаться. Не секрет, что вы не менее нашего заинтересованы, чтобы Натали целый и невредимый надела корону, и носила ее достаточно долго. «Разве это глупости? Или дурная фантастика? Вполне реальный и легко осуществимый план. Или я не прав?» Мазур промолчал, но подумал, что Яровец прав. «Это не глупость и не дурная фантастика, особенно если учесть, что боевые пловцы находятся гораздо ближе, чем полагает Рональд, а на Ворошилове, учитывая специфику его службы, отыщутся и соответствующие подрывные заряды, которых хватит на полдюжины таких суденышек» и там, наверху, в самом деле, вряд ли будут тянуть и колебаться. «Допустим, я доложу, куда следует», — сказал Мазур медленно. «А если все же есть запасной склад где-то в городе?» «Это уже легче», — хмыкнул Рональд. «Акцию лучше всего проделать ночью, а днем в столице объявляется чрезвычайное положение». Никакое это не нарушение стабильности. Так поступили бы после столь серьезного террористического акта и в благополучной Европе. Усиленные патрули жандармов и переодетых в полицейскую форму парашютистов, район, прилегающий к лицею, буквально набить военными. Там достаточно всяких учреждений, где можно разместить хоть полк. Движение машин только по особым пропускам, службу радиоперехвата запустить на полную мощность и так далее. Мне представляется, что в этих условиях... Священная корова стабильности не пострадает, и эта банда не доберется до склада, если он все же существует. — Быть может, согласитесь? — Соглашусь, — кивнул Мазур, ничуть не лукавя. — Действительно, в условиях чрезвычайного положения, когда на каждом углу торчат солдаты, жандармы и тихари, когда на улицах полно бронетехники, когда плотно слушают эфир, особо не развернешься, не забалуешь. Человек десять, ну, двадцать еще могут незамеченными собраться в том самом запасном складе, если он все же есть, но не двести. И даже если неким чудом им это удастся, ни за что не прорвутся все оравы к лицею. Можно устроить вокруг него достаточно широкое кольцо безопасности, куда не пропустят вообще никого. Это на случай, если есть какой-нибудь сообщник из местных, способный, скажем, подогнать пару закрытых армейских автобусов. — Вот, кстати, — сказал Рональд, — Если уж проявить талику гуманизма, можно поступить так, как французы с той яхтой, помните? Сначала рванули безобидный заряд. Было много грохота, пламени и дыма, ну, чтобы экипаж дробанул судно, что он и сделал. А потом сработал настоящий заряд, отправивший кораблик на дно. Насколько я помню, то ли один, то ли два дурака все же вернулись на яхту, сумрачно сказал Мазур, и погибли вместе с ней при втором взрыве. — Ну да, я тоже помню, — сказал Рональд, равнодушно пожимая плечами, — и что? Если на этом задрипанном либерийском корыте все же погибнет пара-тройка дешевых морских бродяг, вам и в самом деле будет их жалко? Нет, правда? — Не особенно, — честно признался Мазур. — Вот видите, когда это в наших играх жалели пешек? Главное, чтобы вас не тянули и быстро дали санкцию. Мазур вспомнил глаза Михаила Петровича. Человечные такие, душевные, чуткие, но таившие в глубине обжигающий холодный лед. И стал все больше склоняться к мысли, что санкция будет и с ней не затянут. Не исключено, что у Михаила Петровича есть полномочия в некоторых случаях принимать решения на месте. У себя в Конакри, не советуюсь с Москвой. В конце концов, наши чертовски заинтересованы, чтобы Наталья стала жива-здорова. Да и суденушка неавторитетная, либерийская... Вряд ли Либерия поднимет шум, особенно если повязать весь экипаж, когда он дропанет судно, не так уж там много народу, и за душевными методами мтанги выявить среди них знающего о тайнике. Такой человек просто обязан быть на борту, послать аквалангистов, добраться до оружия. В подобной ситуации не поднимала бы визга и страна покруче Либерии. — Я изучил акваторию порта, — сказал Рональд. — Ваш Ворошилов стоит в каком-то километре от той посудины. Как мне объяснили, преодолеть под водой такое расстояние для тренированного боевого пловца — пустяк. Хотя у меня есть идея. Притворить ее в жизнь несложно, а пловцам расстояние можно сократить примерно вдвое. Его лицо стало озабоченным. — Ну вот, кажется, мы все обговорили. — Или у вас есть замечания и вопросы? — Никаких, — сказал Мазур. — Тогда, быть может, вам лучше немедленно отправиться туда, откуда можете связаться с начальством? — Безусловно, — сказал Мазур, забрал со столика фуражку, надел ее привычно и встал. Прошел по тихому безлюдному коридору, спустился на первый этаж, вышел и направился по обсаженной цветущими кустами аллее к высоким воротам из литого чугунного кружева, где возле калитки уже предупредительно маячил еврей привратник. Каковой тут же и распахнул перед господином полковником, почтительно кланяясь. Уже привычно сунув ему ассигнацию, Мазур свернул направо, Неторопливо зашагал по неширокой тихой улочке вдоль высокой стены, окружавшей только что покинутый им домик, посреди небольшого красивого парка. Это, как знали, посвященный был элитный бордель для денежных штатских и офицеров в чинах, куда последним было незазорно являться и в форме, вот только неписанный этикет требовал оставлять машины неподалеку, а не подкатывать на них к воротам. Черт! Он как раз свернул за угол, до машины оставалось пройти метров триста. Но навстречу, во всю ширину улочки, валила толпа местных, возбужденная, орущая, что-то смутно знакомое, махавшая руками. А в рученьках-то у кого арматурина, у кого здоровенный кол, у кого горсть булыжников? На глазах Мазура один такой урод размахнулся и запустил пару каменюк в окна ближайшего особняка. Стекла вылетели с жалобным звоном, толпа взревела пуще, «Ага, вот оно что! Бахура! Лабарта!» Демонстрация протеста с местной спецификой. И поздно поворачивать назад. Его уже заметили. Меж Мазуром и толпой было метров сто, и это расстояние быстро сокращалось. Он не замедлил неторопливого шага, лихорадочно прокачивая ситуацию и возможности бежать отсюда со всех ног не то чтобы унизительно, хотя и унизительно, конечно. Полковник в полной форме, пусть и парадной, спасается бегством от городской босоты. нерационально, вот что. Собаки инстинктивно бросаются вслед бегущему от них. Вся рава, без сомнения, рванет следом, обретя ясную и конкретную цель, а этой части города он совершенно не знает. Может сходу влететь в какой-нибудь тупик, откуда уже не выбраться. В кабуре у него великолепная итальянская берета с магазином 18 патронов, при кабуре кармашек с запасной обоймой, но их тут не менее сотни и если открыть огонь, могут и не разбежаться, потому что он один-одинешенек. Приходилось рисковать. Здоровая наглость вместо бегства. С тех пор, как к власти пришел папа, подобных выходок практически не случалось, потому что самые первые моментально рассеяли пулеметным огнем с броневиков, и любители пошуметь сделали выводы. Так что кое-что у них вбито в подсознание крепенько, и нет еще революционного навыка бестрепетно резать господ офицеров и прочую буржуазию где-то под ложечкой примостился мерзкий ледяной комок, но Мазур, не останавливаясь, все так же неторопливо и вальяжно шагал навстречу толпе, прямой, как жертв, надменно задрав подбородок, небрежно помахивая зажатыми в левой руке белыми перчатками, так, словно этой шпаны не существовало вовсе, и он был единственным на улице прохожим. Прикинул, конечно, как в случае чего отбить удар, выхватить пистолет, куда метнуться. Ага, суки, те, на кого он шел! С самым невозмутимым видом, приостановились, сбились с шага, и на их рожах, кроме тупой, нерассуждающей ярости и желания крушить все вокруг, появились некие слабые признаки других эмоций — растерянность, удивление, тень паники. Упершись в них холодным презрительным взглядом, Мазур шагал прямо на толпу, и они не выдержали, шарахнулись в обе стороны, освобождая достаточно широкий проход практически весь тротуар. — Мазур все так же, задрав подбородок, шел сквозь толпу, как горячий нож, сквозь масло. Справа-слева таращились уже не столько яростные, сколько удивленные рожи. Шел в облаке не самых приятных ароматов немытых тел, не свежей одежды, отроду нестиранных носков, и с радостью отмечал, что ни один кол или арматурина не поднялись для удара. Хотя в голове мелькнуло, черт их знает, шарахнут сзади по башке и кранты. «Обошлось!» Он благополучно миновал толпу, судя по звукам, за спиной сомкнувшуюся и повалившую дальше с теми же воплями насчет Бахура и Лабарта. Обошлось. Шумно выдохнул, прикрыв на миг глаза, помотал головой и пошел дальше без малейшей дрожи в коленках. Правда, чувствовал, что взмокшая рубашка на спине липла к телу. Ладно, обошлось. Еще издали он увидел, что его черный Ситроэн, как и полдюжина других солидных машин рядом, чьи владельцы, несомненно, пребывали сейчас в борделе, стал безвинной жертвой политических баталий. Стекла выбиты начисто, фары разбиты, черный лакированный корпус там и сям украшен вмятинами, размялись мимоходом с скоты. Он подошел, заглянул внутрь. Его водитель-капрал ухитрился втиснуться под приборную доску почти целиком. Так там и пребывал, прикрыв голову ладонями. Крови на нем незаметно, и то ладно — «Капрал, ко мне!» — рявкнул Мазур командным тоном. Капрал зашевелился, осторожненько выглянул. Узрев начальство, прям таки просиял, выбрался из машины, озираясь, попытался принять надлежащую стойку смирно, но дрожал весь, как заяц. «Докладывайте!» — ледяным тоном приказал Мазур. Заикаясь и запинаясь, Капрал принялся рассказывать, как из переулка вдруг вывалила орущая толпа, Как, пока они крушили ближайшие машины, он успел спрятаться, как побили стекла и изрядно постучали по машине своим дубьем, а его трогать не стали, быстро пошли дальше. Господин полковник должен понять, что он мог сделать против такой толпы со своим пистолетиком. Мазур и не думал его распекать, в общем, не за что. Ну, в самом деле, чего стоит один единственный пистолет против такой оравы? К капралам народ испытывает не в пример меньше почтения, чем к бравым полковникам, Один выстрел, и парня точно вытащили бы из машины и порвали в клочки. Встрепенулся, прислушался. Примерно в полукилометре, в той стороне, куда ушли жаждущие свободы, длинно затарахтели очереди, не только автоматные, работала и парочка пулеметов. Ага, пожар гасили в зародыше самыми решительными мерами во имя той самой пресловутой стабильности. Ну а потом, надо полагать, поскольку само событие от окружающего мира не укрыть, его постараются выставить результатом происков иностранных агентов. Самое смешное, что так оно и может оказаться в реальности. Справа налево, в ту сторону, где продолжалась ожесточенная пальба, промчалась короткая колонна, пулеметный броневик и два грузовика, набитых жандармами, ну да, гасили зародыши и не церемонились. Мазур обошел машину, и, убедившись, что ни одна покрышка не пробита, Старательно и брезгливо смахнул прямо на пол осколки стекла, уселся на свое обычное место, под ногами мерзко хрустнуло стекло, прикрикнул на водителя «В лунный дворец! Живо!». Капрал, словно очнувшись, устроился за рулем, дрожащими руками включил зажигание «Ну ладно, авось не расшибемся». «В лунный дворец!» — повторил Мазур. — «На полной скорости!» — «Правила движения можешь не соблюдать, и смотри у меня!» Ситроэн прям-таки прыгнул вперед, со скрежетом снеся правым боком бампер соседней машины, помчал чуть веляя, Ну, в общем, все в порядке. Даже если лаврика сейчас во дворце нет, нетрудно устроить масштабнейшие поиски. Как-никак, что между нами чуточку приятно, в лунном дворце слово «Мазура» кое-что да значит, и его приказы выполняются расторопно.